Глава 10. бад Джессап, сидя в своём кабинете, смотрел сквозь стеклянную перегородку в спину удалявшимся адвокатам, которые представляли интересы Клейни и Беннелли. Беседа с ними была необходимой формальностью, капитан знал, что на положительный результат рассчитывать не стоит, а вот неприятности в будущем, обещанные слугами подзащитных, непременно последуют. Баду дали понять, что не стоит раскручивать дело на полную. В противном случае можно лишиться не только поста начальника департамента полиции Нью-Йорка, но и головы. Он взял со стола оставленные адвокатами прямоугольники визиток, смял в кулаке и выбросил мусорную корзину. «Твари! Ведут себя вызывающие нагло, ничего не боятся!» Бад развернулся вместе с креслом к окну. «Не боятся, потому что знают». Против мемории нет улик. Боссы корпорации контролируют СМИ, формируя у большинства нужные мнения. Их поддерживают правительство и президент. На их стороне закон. Поднявшись из кресла, он взглянул на улицу под окнами. Жизнь в городе била ключом. Будто не случилось вчера убийств, не произошло того, что 20 лет назад всколыхнула бы общественность, заставила людей задуматься. Как сильно изменился мир. Как постарели те, кто когда-то сражался за него, добывал свободу с оружием в руках. Кому они сейчас нужны? Патриоты. Их осталась жалкая горстка, остальные не думают, не хотят вспоминать вчерашний день. Мемория, стирая воспоминания, смешала людей с дерьмом. Повернувшись к столу, он взял кружку со остывшим кофе и замер, удивившись собственным мыслям. Гатьес с её переселенцами вдруг предстали для Бада в новом свете. В резервации есть молодёжь, которая помнит о случившемся три десятка лет назад. Пускай они выросли бесправными, не имея возможности получить образование, зато эти люди знают прошлое своих отцов, и, конечно, все они представляют опасность для властей и в первую очередь угрожают бизнесу мемории. Как же всё просто! Бат резко опустился в кресло, забыв про кружку в руке. Кофе плеснулся через край, тёмные капли попали на светлую рубашку, стекли на брюке. «Дьявол!» Он отодвинулся от стола, схватив первый попавшийся под руку лист бумаги. Попытался стереть начавшее расплываться коричневое пятно на животе. Но ничего не получилось. «Мелани!» — позвал он секретаршу, не поднимая головы. Задребежало стекло в деревянной раме на открывающейся двери кабинета. «Сэр!» — прозвучал взволнованный женский голос. «Мне нужны салфетки!» «Сэр, я пыталась объяснить!» «Спасибо, вы свободны!» — раздался другой, незнакомый низкий голос. Бад поднял голову. Перед его столом стоял высокий светловолосый мужчина в кремовом плаще. Лицо у него было вытянутое, нос с маленькой, но хорошо заметной горбинкой. Взгляд колючих глаз рыскал по кабинету и в конце концов остановился на папке с делом Шелби, лежащей перед Бадом. «Сэр!» Рыжеволосый секретарша виновато смотрела на начальника. «Ступайте, Мелани. За салфетками я приду сам». Как только за ней закрылась дверь, визитёр представился. «Агент Арчер». Он показал удостоверение и без лишних слов взял стул, стоявший возле стола, развернул и оседлал его. Бат сдвинулся в сторону. В проходе между столами за стеклянной перегородкой стояли другие федеральные агенты. Сотрудники департамента, прекратив работать, напряжённо и вопросительно смотрели на начальника. «Давайте сразу к делу», — сказал он. «Ценю ваш подход, капитан». Арчер указал на папку перед падом. «Передайте все материалы по Шелби и Бейкер моим людям, и мы покинем здание». Помедлив, Джессоп кивнул. Агент, опёршись ладонями на спинку стула, встал и прошёл к двери. «Да», — он обернулся. «Чуть не забыл. Завтра прилетает президент. Позаботьтесь, чтобы на улицах не было беспорядков. Усильте контроль над переселенцами. Мэр сократил их рабочий день ровно вдвое. Все они должны вернуться в резервацию до часа после полудня». Бад заскрипел зубами, но сдержался, чтобы не нагрубить. «Как насчёт безопасности президента?» — спросил он. «Стандартная процедура». Арчер взялся за ручку двери. «Ваши люди оказывают помощь при рекогносцировке моим агентам, обеспечивают оцепление на возможных путях следования кортежа». Он открыл дверь и громко добавил. «Президент пожелал, чтобы полицейских не было в штаб-квартире Мемории, там поработает служба безопасности корпорации». Ваша забота, примыкающих к зданию улицы и аэропорт. Воздушный коридор до Манхэттена корпорация возьмет на себя. Никаких полицейских вертолетов. Бат молчал. Ему хотелось швырнуть кружку с недопитым кофе в лицо агенту. Тот сейчас унизил весь департамент. Людей, верой и правдой служивших и защищавших любого гражданина на территории Нью-Йорка. Но и тут вмешалась мемория, его всё-таки отстранили от дела. Возможность поговорить завтра с президентом напрямую растаяла, как мираж в пустыне Невады. Не отводя взгляда от агента, Бат подался к столу и вдавил клавишу на пульте селекторной связи. «Мелани, пригласите ко мне лейтенантов Салема и Гизбу, пусть возьмут все имеющиеся у них материалы по делу Фрэнка Шелби и принесут их в мой кабинет». Арчер закрыл за собой дверь до того, как Джессап услышал от секретарши «Да, сэр». Затем подошёл к своим сотрудникам, ожидавшим в проходе между столами, и о чём-то заговорил, поглядывая на начальника департамента сквозь стеклянную перегородку. Побарабанив пальцами по столу, Бат открыл папку с документами. Сейчас его волновали два вопроса. Что Шелби забрал на почте и какие действия он предпримет дальше? Капитан не собирался прекращать расследование. В обед разбудили Даггана, и он сразу принялся за готовку, выгнав гостей из-за стола. Стоя в джинсах и майке перед холодильником, выгрузил оттуда большущий кусок телятина, чтобы состряпать рагу. Макс переехал с лэптопом на подоконник. Фрэнк, собрав бумаги с набросками схем и вопросами, перекочевал в дальний угол, ближе к холодильнику, и по просьбе тренера стал рассказывать барни, каким выводом они пришли, пока тот спал. Необъятный в плечах хозяин квартиры играючи нарезал мясо небольшими кусочками на разделочной доске. Не перебивал, слушал внимательно. Иногда кивая на вопросы Макса, всё ли ему понятно из сказанного Фрэнком. Когда дело дошло до обсуждения событий со стрельбой, Барни повернулся к нему, забыв про мясо, и, дождавшись окончания рассказа, переглянулся с тренером. «Действовали одни и те же люди», — заключил Макс и провёл по седому ёжику на голове рукой и все они лысые. Почему? Подверглись эксперименту, предположил Барни. Как Клейни. Ага, ещё в детстве, добавил Фрэнк. Барни непонимающе уставился на него. «Считайте Клейни ваш ровесник», снова заговорил Фрэнк. Ему было примерно столько, как мне сейчас, когда Бейкер впервые испытал технологию. Затем проблема с выпадением волос была решена. И вот тут начинаются загадки. «Нападавшие — мои ровесники. Почти все. Почему они лысые?» Барни вопросительно дёрнул подбородком, и Фрэнк продолжил. «Предположим, будучи детьми, они выступали в качестве подопытных Бейкера. Кэтлин узнала об этом и хотела придать факты глазке заявить, что технологии мемории испытывали на младенцах. Серьёзное обвинение?» Ветераны кивнули. «Хорошо. Пока вроде складывается». Фрэнк взглянул на стопку листов в руках, положил ногу на ногу. «Но мне непонятно, какая связь между военной подготовкой этих людей и экспериментами Бейкера. Ещё одна важная деталь. Напавшие на меня в почтовом отделении не могли ясно изъясняться», говорили рубленными фразами. «Следствие экспериментов? Тогда при чем тут Клейни? У него вполне нормальная поставленная речь. Мы слышали по ТВ». «Что скажешь, барни?» Макс поправил очки. Лэптоп, лежащий у него на коленях, поехал вниз, и он подхватил его за экран. «Есть версия!» Барни взял разделочную доску, медленно смахнул широким лезвием нарезанные кусочки телятины в большую кастрюлю. «Ну?» Раздумчиво начал он, ковырнув острием ножа между крепкими ровными зубами. «Я не уверен точно, но, возможно, этих людей готовили вот к такому делу, к такой ситуации, чтобы использовать в нужный момент». Он посмотрел на Макса. «Я плохо выразил мысль?» «Смысл понятен». Тренер закрыл лэптоп. «Ты хочешь сказать, что подопытных готовили для тайных миссий, как я в свое время обучал диверсантов для Хоппера?» «Ага». Барни накрыл кастрюлю крышкой. «Да», — вмешался Фрэнк. «Но почему именно эти люди? Что в них особенного? Если будем так рассуждать, можем нафантазировать чёрт-знать-что». «Иногда фантазия здорово помогает в поисках верного решения», — заметил Макс. «Да уж». Барни передёрнул плечами, положил нож и взялся за кастрюлю. «Никогда не забуду, как ты потопил субмарину в Мексиканском заливе. А ведь никто не верил». «Сейчас не об этом», — перебил тренер. «Давайте хорошенько подумаем, есть ли связь между Клейней и людьми, напавшими на Фрэнка, и участок. Если есть, то какая? Подумаем, поедим и отпустим Фрэнка отдыхать». Барни молча поставил кастрюлю на плиту и полез в холодильник за овощами. Макс отложил лэптоп, вытащил из сумки под столом штурмовую винтовку и принялся разбирать её, раскладывая детали на подоконнике. «А что если...» — начал Фрэнк и осекся. Ветераны повернулись к нему. «Нет», — махнул рукой Фрэнк, — «Ерунда». «Говори!» — Барни направил на него остриё ножа. «Говори, парень, а мы решим, ерунда это или нет». И положил полиэтиленовый пакет с морковью на стол. «Да». Макс посмотрел на часы над холодильником. «Чем быстрее, тем лучше». «Ну хорошо». Фрэнк достал один из листков, развернул к ветеранам стороной, где была расчерчена схема, а под ней имелось несколько вопросов: Что если переселенцы должны устроить войну в Нью-Йорке, но еще не знают об этом? Это как? Удивился Барни и с хрустом надкусил взятую из пакета морковь. Тренер положил винтовку на колени. Ну, вот так, запросто. Фрэнк пожал плечами. Их вынудят пойти на это. Каким образом? поинтересовался Макс, вспомнив, как Фрэнк настаивал на версии с переселенцами. «Маленькое отступление», — сказал тот. «Вы оба согласны, что связь между лысыми парнями и Клей не установлена? Это же видно невооружённым глазом». «Я видел лишь Клейни, и то по ящику», — дожёвывая, произнёс Барни. «Да», — согласился Макс, глядя на Фрэнка. «Да, у них у всех кожа неестественно гладкая, ты прав». «Тогда не вопрос, принято». Барни отправил в рот огрызок моркови и полез в пакет за новой. «Отлично!» — Фрэнк взглянул на листок и вздохнул. «Однажды Кэтлин поделилась со мной мыслями, которым я, естественно, не придал значения. Точнее, как вы тут уже говорили, мне казалось, что она фантазирует. Фантазирует на тему пересадки воспоминаний от одного человека другому. Я же не знал тогда, что она работает в мемории». Дагган поперхнулся, закашлялся. Тренер, подавшись вперёд, похлопал его по спине. «Простите!» Барни потыкал большим пальцем себе за спину, и Макс вновь приложил его ладонью между лопаток. «Во! Теперь порядок!» Барни оживился, его голос вновь обрёл силу. «Простите!» — повторил он. «Аж кусок застрял в горле. Я просто представил, что мне пересадили воспоминания Макса, о Мэгге, наши с ним вместе взятые». «Да, это я и имел в виду», — подтвердил Фрэнк. «Что, если цель вакцинации — подтолкнуть переселенцев к войне? В Нью-Йорк на переговоры с их лидерами прилетает президент. Тут все и начнется. Действует уже подготовленная группа, затем подключаются остальные». «Полагаешь?» — Макс похлопал по прикладу. «Хотят убить президента и сделать крайними переселенцев?» «Именно так». Готье каким-то образом узнала о вакцинации. А может, ей подкинули информацию о проекте намеренно, ну, как бы для размышлений, для затравки, чтобы стальная леди устроила скандал. «Мы уходим в сторону», — напомнил тренер. Фрэнк выдержал паузу, тщательно подбирая слова, чтобы объяснение было понятнее. Идея Кэтлин заключалась в следующем. Пересадив нужное, он поднял указательный палец. «Я подчёркиваю». «Нужные воспоминания можно дать обществу совершенных хирургов, архитекторов, инженеров, учёных». «Послушных солдат!» — вставил Барни, и тренер кивнул. «Солдат!» — повторил Фрэнк. «Перед таким предложением трудно устоять. Люди получат знания, которых не имели раньше. Просто так». Барни наморщил нос, а Макс пробормотал. «Или за деньги». Но Фрэнк не обратил внимания, говорил дальше. «А получив определенные навыки военных действий, например, в городе, можно вступить в противостояние с полицией, устроить беспорядки». «Подожди!» Тренер привычными движениями вогнал затвор на место, вставил возвратную пружину и защелкнул сверху крышку ствольной коробки. Осмотрел оружие, взведя спусковой механизм. «Ты думаешь, что Клей не использует боевиков из числа переселенцев?» Он направил ствол винтовки в потолок, надавил на спуск, сухо щелкнул боек и поставил винтовку прикладом на подоконник. «Это как раз логично». Барни, ловко орудуя ножом, порубил морковь и принялся очищать лук. «Зачем конгрессмену подставляться? Грязную работу всегда нужно делать чужими руками». «Да», — подхватил Фрэнк. Исчезновение граждан могли бы заметить, а на переселенцев всем плевать, они живут в резервации, их там целое поколение уже выросло. И так, возможно, беспорядки планировались, но... Ему было тяжело говорить о Кэтлин лишь как о винтике в большом механизме, звене в цепочке случившихся событий. Он всё-таки пересилил себя и произнёс. Но Кэтлин могла узнать о заговоре, спутать планы. И тогда мемория начала почищать за собой, меняя всё на ходу. «Это ещё одна версия, парень», — заметил Барни. «Помимо убийства президента и подопытных младенцев». «Они вполне умещаются в одну», — заявил Макс. «Тогда давайте для начала разберёмся с вакцинацией». Барни закряхтел, отвернулся от стола, жмурясь и вытирая слёзы, вызванные запахом лука. «Что в ней особенного? Чем грозит и кому?» «Думаю, мы уже выявили для себя важные детали насчёт программы», — начал тренер. «Если то, что сказал Фрэнк, правда. После пресс-конференции в отделениях мемории не будет отбоя от желающих пройти вакцинацию». Барни с Фрэнком кивнули. «Программа угрожает переселенцам, их нынешнему положению. Они кормят Нью-Йорк, снабжают электричеством, их очистные сооружения загружены на полную мощность, они даже питьевую воду в город поставляют». А ведь если задуматься, резервации по всей стране занимаются простейшими процессами жизнеобеспечения граждан в мегаполисах. На разборах руин, стройках, уборке улиц, везде переселенцы. «У них нет нефти», — перебил Барни. «Ну и что?» — Макс только усмехнулся. Правительство вынуждено обеспечивает их топливом, иначе наступит голод, начнутся эпидемии. Стоит резервациям перестать осуществлять поставки продовольствия, воды и электричества. «Это кризис», — сказал Фрэнк. «Кризис власти». И мемория сама его создала, обязав граждан стирать воспоминания. Выросло поколение оболваненных лентяев, чуть что бегущих в ближайшее отделение, привыкших к фальшивому достатку, радости и процветанию. «Получается, заговорщики теперь пытаются исправить ситуацию», — медленно произнес Барни и развел руками. «Но...» Как-то все неожиданно и грубо. «А как ты хотел?» Макс снова усмехнулся. «Переворота по-другому не делают. Мы постарели, потеряли хватку. Наш нюх на такие дела притупился. Гражданам, обладателям синих и зеленых браслетов, не до того. Зачем травмировать психику?» «Да я не про то», — отмахнулся ножом барни. «Меня волнует, кто все-таки должен развязать войну. По логике вещей переселенцы. Так, парень?» Фрэнк кивнул. «Конгрессмен утром сказал, что предоставит их лидерам возможность первыми участвовать в программе». «То есть?» Ветеран бросил нож на стол, зачерпнул пригоршню кубиков моркови и показал Максу. «Их много. Им предлагают одно, но подсунут совсем другое». Барни высыпал морковь обратно и взял нож. «Тогда перевес будет на их стороне». Сотни тысяч людей, готовых к войне, окажутся на улицах Нью-Йорка. Такой бойни Америка еще не видела. «И какой сценарий ты себе представляешь?» — спокойно поинтересовался тренер. «Каким образом сотни тысяч переселенцев окажутся под контролем? Ведь это не группы боевиков управлять. У всех должна быть четкая цель. Как ее задашь?» «Да легко!» Барни вандил нож в доску и вытер руки от джинсы. Вспомни о программе коррекции личности преступников. Думаю, вакцинация мало чем отличается. М -м. Глаза тренера блеснули за стёклами очков, когда он взглянул на Фрэнка. Да, возможно, их механизмы похожи. Но каким образом сделать так, чтобы тысячи переселенцев начали действовать против президента и населения? В программе коррекции личности непростой алгоритм. Сотрудникам мемории потребуется несколько часов, чтобы осуществить коррекцию. Затем повторные сеансы, чтобы программирование подействовало на сознание пациентов. Слишком дорогая технология, нужны высококвалифицированные мнемотехники и не одна бригада. В единичных случаях программа полностью оправдана. «Сексуальные маньяки, убийцы, рецидивисты. Их не так много. А с появлением закона об обязательном посещении мемории преступность почти исчезла. В Нью-Йорке до вчерашнего дня более пяти лет не было убийств». «К чему ты клонишь, Макс?» — настороженно спросил Барни. Фрэнк понял, что есть какие-то подводные камни, которые они не учли. Тренер положил винтовку на подоконник, раскрыл лэптоп и пробежал пальцами по клавиатуре. «В Нью-Йорке три десятка отделений мемории», — сообщил он, не отрывая взгляда от экрана. «Кстати, пять из них открылись на прошлой неделе, еще пять готовятся к открытию завтра». «В Вашингтоне аналогичная ситуация, я видел», — сказал Фрэнк. «Там тоже полно новых отделений». «Ага», — кивнул тренер. «Еще в Нью-Йорке у корпорации есть два крупных центра». «Один обслуживает полицейский департамент, как раз занимается коррекцией личности и следит за соблюдением гражданами закона о посещении мемории. Другой — научный. Фактически является исследовательской лабораторией, куда я хотел бы заглянуть, но на это у нас нет времени». «Такой центр может быть ширмой», — пробурчал парня, ставя сковородку на плиту, — «и пояснил для Фрэнка». «Главные секреты чаще прячут ближе к телу или выносят в такие места, куда никто носа никогда не сунет. За полярный круг, на Луну». «Вполне допускаю», — согласился Макс. «И вот что получается в итоге. Чтобы осуществить одновременные сеансы коррекции для тысячи переселенцев, пусть даже будут задействованы все имеющиеся мощности мемории в Нью-Йорке, вплоть до научных центров, необходимо...» «Если даже по человеку в час, а в центрах можно сразу по десятку, выходит...» Он развернул лэптоп, на экране была таблица с расчётами. «16,5 часов на то, чтобы провести первичную коррекцию личности у тысячи человек. Тысячи, а переселенцев сотни тысяч, по стране миллионы. Сколько потребуется времени на всех?» Ответить на вопрос было несложно, поэтому Фрэнк не знал, что сказать, и смотрел на барни, который, слепо уставившись в окно, беззвучно шевелил губами, производя подсчёты. Тренер снял очки и в который раз потёр уставшие глаза. «Очень сильный ход. Весьма интересная мысль, Фрэнк. Но, увы, следует признать, что она лишена всякого смысла. По времени не складывается». «А что, если Кэтлин разработала технологию, которая позволит за короткий период времени привести переселенцев в требуемое состояние?» «Не захотел сдаваться Фрэнк». «Отсюда и название. Вакцинация». «Да». Вдруг оживился Барни и, выдернув нож из доски, сделал короткое движение, будто насаживал что-то на остриё. «Вколют им в заднице химикалии?» Он замолчал, потому что тренер покачал головой. «Нет, вколоть, допустим, в колют, но всем разом...» «Нет, не выйдет». «Представь, барни, сто тысяч голых задниц и сто тысяч шприцев». «Вы никак не поймёте главного. Чтобы осуществить предложенное Фрэнком, надо одновременно заставить тысячи людей действовать по единой схеме. Повиноваться. А такое невозможно. В теории — да, на практике...» «Бунт подавят еще в зародыши. Зомбированным переселенцам не дадут развернуться. Полиция перестреляет их, изолирует остальных. А корпорацию обвинят в сговоре против властей». Он опять покачал головой. «Тут что-то другое. Что? Мемория не просто так открывала новые отделения по всей стране. Они готовились к вакцинации, но суть нам ее пока не ясна». Тренер взял винтовку, вогнал магазин в приёмник и дослал патрон в ствол. Фрэнк с надеждой посмотрел на Барни. Он не ожидал, что тот вообще поддержит его идею. До разговора на кухне ему казалось, что Барни только и умеет сердиться и ворчать на него. Наверное, так получилось из-за Мэгги, которая, надо признать, неожиданно понравилась Фрэнку. У ней было что-то особенное. Она не такая, как Кэтлин, но всё равно. Рядом с ней становилось легче. Странно, обе девушки действовали на него одинаково. У Мэгги не было внешнего сходства с Кэтлин, зато имелись присущие ей черты характера, и вела она себя решительно, уверенно, без боязни. Сразу стала помогать, получив минимум информации. «Так», — произнёс барни, почесав локоть. «Макс, вали-ка ты в мою комнату. Там с оружием разберёшься, пока какой-нибудь любитель телескопов не срисовал тебя в окне с винтовкой в руках». Оставив лэптоп на подоконнике, тренер спрыгнул на пол и покинул кухню, забрав оружие с собой. «Ну что, уел он нас, парень?» — обронил барни, поднимаясь из-за стола. Он ссыпал овощи на разогретую сковородку и заглянул в кастрюлю, где тушилось мясо. По кухне поплыл вкусный запах варева. Фрэнк невольно сглотнул. Подровняв стопку бумаг, положил их на подоконник рядом с лэптопом. «Твоя версия событий мне определённо нравится». Снова заговорил у него за спиной барни, помешивая шкварчащие в масле на сковороде лук и кубики моркови. «Красивое решение! Ухлопать президента руками переселенцев и разнести Нью-Йорк! Это ж надо такое придумать!» Хм... Клейн разом решит две проблемы. Разберется с крупнейшей в стране резервацией, стерев порошок 300 тысяч ублюдков, и окажется в Белом доме, прежде чем завершится войсковая операция в Бронксе. Он шагнул к Френку. «Но это не значит...» Слюна изо рта отставного сержанта полетела в лицо гостю. «Что, когда вернется Мэгги, ты можешь спокойно пялиться на нее, как на близкую подругу. Тебе ясно, парень?» Фрэнка опешил. Он растерянно хлопал глазами, припертый барни к подоконнику. «Видимо, придется сильно потрудиться, чтобы заслужить расположение главы семьи Дагган». Нужно осторожно расспросить Мэгги о прошлом отца и постараться понять, почему тот так опекает дочь.